Письмо Батюка дошло ко мне через два месяца после того, как было написано. И то не само письмо, а только его изложение. Что за это время произошло в Нежине? Действует ли группа, организованная этим храбрым и умным человеком? Нужен ли Батюку и теперь ответ? Думает ли он по-прежнему над вопросами, которые поставил секретарю обкома партии? И, наконец, жив ли он сам? Не я... Ни другие члены обкома этого не знали. «Если мы ответим Батюку сегодня, дадим ясную директиву, когда-то он получит ответ. У нас ведь только одна возможность – послать к нему человека. Ни телефона, ни радио, ни почты. Даже поехать наш связной к нему не может. Ни на поезде, ни на автомобиле, ни верхом на лошади. Он должен идти пешком» и не идти, конечно, а пробираться, рискуя жизнью на каждом шагу. Руководить оперативно, то есть быстро откликаться на события, происходящие в отдаленных от нас районах, вовремя помочь советам, людьми, вооружением, обком мог отнюдь не всегда. Мы ведь и сами вместе с областным отрядом вынуждены были то и дело менять место своего расположения. Посланцы райкомов шли в ремонтаровку а некоторые, даже в Гулино, находили там только наши следы – пустые землянки, гильзы от патронов и немецкие трупы. Некоторые связные райкомов, потеряв надежду нас разыскать, возвращались. Более настойчивые расспрашивали у крестьян, где партизаны Орленко, а крестьяне, по известным причинам, как читатель уже знает, не очень охотно дают такие сведения». Только к началу января, через три месяца после того, как был послан, возвратился из Яблуновского района Кузьма Кулько. Он сообщил, что подпольщик, посланец обкома, товарищ Бойко, возглавил небольшую группу коммунистов и комсомольцев. Они печатали на гектографе и распространяли листовки. Вели устную агитацию среди крестьян. Они систематически обрывали На большом расстоянии телефонные и телеграфные провода между Яблуновкой и Перятином. Группа казнила двух старост-предателей. И вот совсем недавно, почему-то доносу, полиция арестовала товарища Бойко. Ему удалось сбежать, но в лесу его настигли и расстреляли на месте. Теперь во главе Яблуновской низовой организации кандидат партии «Зленко». Группа невелика, положение у нее тяжелое. Сейчас ограничивается слушанием радио и выпуском листовок со сводками Совинформбюро. Трудно не только потому, что преследуют немцы и полиция. Часть товарищей этой группы, люди пришлые, задают вопрос. Сказал в своем докладе об кому Колько, Как добывать средства для жизни? Партизан может боем у немцев отнять, а подпольщик, Коли у него своего хозяйства Нема, куда вин сунется? Надо идти работать. Ну а яка сейчас работа? Коли в совхоз на фабрику, там для агитации, а также для разъяснения среди масс настоящего положения, для саботажа и прочего представляется возможность. Одна беда. Нема в Яблуновке действующих фабрик и заводов. И совхозы позакрывали. Из колхозов сделали общины десятидворки. Принимают только местных жителей. Ну, як тут быть? А что вы посоветовали? Остаётся одна возможность. Помощь народных масс. Вроде того, як питаешься в пути. То ли побираешься, то ли пользуешься от щедрот крестьянства его гостеприимством. Только учтите, что одно дело человек прохожий, а другое, коли уже устроился на месте. К слову скажу, что Кулько за это время переменился. Похудел. А Грубел очень много курил. Отказывать ему, как человеку пришлому, можно сказать гостю, было неудобно. И он выкурил, пока докладывал мою двухдневную норму. Когда мы ему рассказали, что в холмах его жена, что мы с ней связаны, и что даже даем ей небольшие поручения, он против ожидания не был удивлен. Я у Федорович ничему больше. Не удивляюсь. Но так скажу. Не давайте в имени отпуска. Что самое трудное у подпольщика против партизана и солдата? Да то, Алексей Федорович, что подпольщик видит семью свою. Что страдания детей своих видит. Отсюда и слабость. И разный человек по-разному эту слабость может преодолевать. Не пойду. Теперь ни за что не пойду.